Глава девятнадцатая «Ну, конечно!» Бес и Кристина самозабвенно целовались. Бес заботливо укутал голые плечи девушки своей курткой, она обвела его шею руками, в общем, полный романтик. «Бес! Кристина!» — крикнул я. «Теперь попробуйте встать боком к закату, чтобы вас было в профиль, лучше видно. Что-то я не понял». Игорь Андреевич прищурился, лицо его стало злым. «Никаких поцелуев у нас в сценарии не было. Мы пробуем разные варианты», – торопливо выпалила Ирина. «Такое надо со мной согласовывать», – холодно проговорил Игорь Андреевич. «Это уже ни в какие ворота». «Игореша, а ты что, приехал?» – раздался сверху голос Кристины. «Мы же договаривались, что сразу после приедем». «По делам был недалеко. Подумал, что вас заберу и довезу до Золотого Стрельца», — криво усмехнулся Игорь Андреевич. «И, как вижу, не зря заехал!» — из двери выкатился Стас с камерой и штативом. Не обратив внимания на новоприбывшего, задрал голову вверх. «Так, герои!» — крикнул он. «Вставайте, как договаривались! Сейчас сниму эту сцену и заканчиваем!» «А поцелуи снимать не будем?» — спросил я и ткнул Стаса кулаком в бок. «Поцелуй? Какой поцелуй?» — встрепенулся Стас. Потом взгляд его сфокусировался на ювелирном магнате, в глазах блеснуло понимание. «А, ну да! Сначала снимем силуэтный финал, потом романтический, и посмотрим, какой лучше будет на материале». «Никаких поцелуев!» — отрезал Игорь Андреевич. «Ладно, как скажете!» — сговорчиво отозвался Стас, и принялся устанавливать камеру на штатив. без тогда протяни вперед руку. Типа указываешь путь в светлое будущее. Готовы? Снимаю. А, стоп! Твою куртку в кадре видно. Убери за бортик!» Я посмотрел на Ирину. Она побледнела, несмотря на мороз. Прикусила губу, взгляд испуганный. «Ир, слушай, хотел спросить насчет нашей программы». Я приобнял девушку и отвел чуть в сторонку Надо было как-то ее отвлечь Так что пришлось импровизировать После показа от зрителей Был какой-то фидбэк Может письма писали Или звонки в редакцию там После показа клипа Повторила она Похлопав ресницами Какого клипа? Ах, клипа! Блин, да, забыла тебе сказать Пришло шесть писем Но их читали только в творческом отделе У меня руки не дошли «Могу завтра поговорить, чтобы тебе их передали». «Ух ты!» — обрадовался я. Ткнул наугад и попал. Ну, если она не выдумывает, конечно. Чтобы беседу поддержать. «Надо, надо! Ребята порадуются!» «У нас всегда зрители довольно много пишут». Румянец постепенно возвращался на Ирины щеки. «Мы даже думаем, что надо отдельную программу сделать. Где письма зачитывать?» «Хорошая идея!» — я кивнул, и незаметно пожал Ирине руку. Так, чтобы Игорь Андреевич не видел. «Теперь, Кристина, встань в полоборота, чтобы диадему лучше было видно!» Громко скомандовал Стас. «И поворачивай голову в ту сторону, куда бес показывает!» «Это!» Подал голос, все еще топчущийся рядом дедок в телогрейке. «Мы на пятнадцать минут договаривались!» «Уже заканчиваем! Две минуты!» Отмахнулся Стас. «Кристина, еще раз!» «Медленнее голову поворачивай!» «Медленнее!» «Я замерзла!» капризно крикнула Кристина. «Тогда быстрее делай, что я говорю!» «И спускайтесь!» прикрикнул Стас. «Ладно, ладно, не ори!» огрызнулась Кристина, и ее томный взгляд медленно проделал большой круг от Волги Игоря Андреевича до закатного солнца. «Все, снято!» Стас хлопнул в ладоши. «Спускайтесь!» Бес и Кристина скрылись с глаз, и на съемочной площадке повисла напряженная тишина. Нарушал ее только хруст снега под сапогами деда в телогреке. Он нетерпеливо приплясывал на месте. Ему явно уже очень хотелось свести близкое знакомство с той бутылкой, которую ему вручил бес. А не стоять тут, ожидая, когда мы уже закончим свои непонятные дела. «Кристиночка!» «Можно тебя на пару слов?» Игорь Андреевич шагнул вперед, как только Кристина показалась в дверях водонапорки. «Я замерзла! Мне надо одеться!» Наша суперзвезда повела голыми плечами. «В машине погреешься!» Отрезал ювелирный магнат. Ухватил девушку за предплечье и повлек к своей «Волге». Она скривила недовольную мордашку, но сопротивляться не стала. Дверцы захлопнулись. Через лобовое стекло нам было видно, что разговор у них идет на повышенных оборотах. Но слышно ничего не было. Сначала Игорь ее явно отчитывал, а она сидела, насупившись, и скрестив руки на груди. Потом, когда поток его обвинений иссяк принялась огрызаться, уже вполне активно жестикулируя. Потом они взялись друг на друга кричать уже без всяких правил вежливости. Дверца машины распахнулась, оттуда выскочила покрасневшая Кристина с злым и упрямым лицом и зашагала прочь, прямо как была, в своем почти голом платье и на высоких каблуках. «Кристина, а одежда?» крикнул вслед бес. «Заткнись лучше», я ткнул беса в бок. «Она же так простынет!» возмутился он, и сделал шаг вперед, чтобы помчаться ее догонять. «Да заткнись ты!» – шикнул я. «Нам сейчас все съемки могут зарубить, так что лучше вообще не напоминай о своем существовании». Игорь Андреевич выдержал где-то с минуту, потом выскочил из машины и побежал следом за девушкой. Догнал, обнял, прижал к себе, начал гладить по искрящимся платиновым волосам. Кристина сначала упрямо трепыхалась, как будто пыталась вырваться, но потом положила голову ему на плечо, прильнула так трогательно. «Уф, можно выдыхать!» Кажется, наша хитрая блондиночка все разрулила. Бес процедил что-то сквозь зубы и пошел переодеваться. Я шагнул следом за ним. «Илюха, ты как?» – в полголоса спросил я, забирая из его рук бархатный берет. «Да нормально!» хмыкнул он. «Я же все понимаю, не маленький». «В магазине сцену не устроишь?» усмехнулся я. «За дурака ты меня не держи!» огрызнулся он, стягивая сапоги. «Сказал же! Нормально все!» Я некоторое время изучающе смотрел на его лицо. Ну, вроде он и правда в норме. В общем-то, его душевное состояние волновало меня не из дружеских к нему чувств, а скорее из эгоистических соображений». Если он развыступается, то плакал наш рекламный ролик. Вся работа – псу под хвост. Так что я скорее был готов ему пару отрезвляющих оплеух выдать. Любвеобильный наш, блин. Съемка в «Золотом тельце» прошла без приключений, к счастью. Когда я своим ходом добрался до ювелирного магазина, в машину просто не влез, мог вообще не ходить, но решил досмотреть представление до конца все-таки. Ребята как раз переоделись, и обсуждали, какой из прилавков выберут в качестве фона. Охранник попытался меня не впустить сначала, мол, технический перерыв, все дела, но Игорь Андреевич одним жестом унял своего цепного пса, и тот уступил мне дорогу. Магазин занимал часть первого этажа до революционного трехэтажного особняка из красного кирпича, неподалеку от бетонного куба редакции «Новокиневской правды». Чтобы не мешаться под ногами, я остался рядом с охранником и смотрел на съемки просто как зритель. По ходу дела, подумав, что если бы снимали в нашем центральном ювелирном, то шокирующий контраст между развалинами, в которых без Кристиной от моих разбойников отбивались, получился бы совершенно разительным. Будто они на машине времени прыгнули, а тут получилось где-то даже гармонично». Игорь Андреевич не дошел в своих дизайнерских идеях до того, чтобы обнажить красно-кирпичную кладку. Зато прилавки у него были цельно деревянные, задрапированные тяжелыми бархатными портьерами. И сами золотые самоцветные цацки были разложены на красных бархатных подушечках. На съемку всего эпизода понадобилось минут 15, из которых 10 потратили на то, чтобы сложить из украшений живописную кучку, на вершину которой водрузить ту самую диадему, в которой Кристина на башне красовалась. Потом, правда, решили, что нужно еще один дубль. Вспомнили, что до этого же герои-принцесса с разбойниками дерутся. И надо бы как-то на их внешности этот факт отметить. Так что Ирина нарисовала на фарфоровой щеке Кристины помадой не то царапину, не то след чужой крови, и лицо беса слегка заляпали тоже. «Давайте еще разок!» — скомандовал Стас. «Илюха, ты идешь чуть впереди. Меч только держи как-нибудь более угрожающе». «А зачем?» — бес недоуменно приподнял бровь. «Мы же уже всех победили!» «Так горячка боя, все дела!» — хохотнул Стас. «Там в предыдущем кадре вы еще сражаетесь. Так что сейчас будет логично, если ты будешь такой весь напряженный и расслабишься, «Только когда увидишь украшение?» «А может, лучше я впереди пойду?» Спросила Кристина. «По правилам хорошего тона женщин первыми пропускают. По правилам каменного века в пещеру первый впускали женщину, потому что там может быть медведь». Стас со значением поднял указательный палец. «Дурацкая шутка, между прочим!» Обиделась Кристина. «Блин, да обсуждали же уже это тысячу раз!» Всплеснул руками Стас. «Илюха подходит к драгоценностям, берет корону и ожерелье, и дарит тебе. А если ты впереди, то что? Подбежала к кучке цацок? И как сорока схватила самое блестящее? Ну все, все, я поняла!» Отмахнулась Кристина. Щеки ее порозовели. Поняла, что фигню сморозила. «Тогда поехали!» Стас уткнулся в окуляр видеокамеры. «Домой я планировал заскочить на полчасика, пообедать, а потом топать на встречу с Василием. Надо было обговорить детали этого его концерта, на который он меня ангажировал, чтобы поливокс отработать. Но как только я открыл дверь, то понял, что, кажется, планы придется поменять. «Володя!» Мама выскочила в прихожую сразу же, как только я открыл дверь. И сразу следом за ней дядя Слава. Сразу стало тесно». «Ты куда увел мою дочь?» — набросился на меня Грохотов-старший. «Почему ее до сих пор нет дома э -э я пожал плечами. «Так я же работал на концерте, а не за Леной следил». «А должен был следить!» Дядя Слава угрожающе двинулся вперед и сжал кулаки. Я хотел было что-то сказать насчет того, что Лена девушка совершеннолетняя и не нуждается в том, чтобы ее за ручку водили, но вовремя захлопнул варежку. «Грохотовы мне могут тысячу раз не нравиться, но она ушла из дома вчера, а сейчас уже почти вечер, не позвонила, не отметилась. Они вправе волноваться». «Надо в милицию звонить!» — крикнула из глубины квартиры тетя Марина. «Не надо в милицию!» — сказал я, скидывая ботинки. «Сначала попробуем так найти. Скорее всего, все в порядке». «Да уж, попробуй!» — Грохотов упер руки в бока. Глаза его метали молнии. Судя по его виду, он больше на меня злился, чем волновался за судьбу Лены. Я протиснулся мимо него и направился в комнату Ларисы. Та сидела на тахте, забравшись на нее с ногами. Лицо недовольное. «Привет», — сказал я и прикрыл дверь. «Слушай, ты когда уезжала, Лену случайно не видела?» «Блин, да меня достали уже с этой Леной!» — простонала Лариска. «Она уже совершеннолетняя, может гулять сколько хочет!» «Что, давно скандалит? хмыкнул я и присел с ней рядом. «Ну да», — сеструха вздохнула. «Разбудили меня, и давай допрос устраивать. Я вообще рано приехала, меня Боря на машине отправил!» «Так что с Леной-то?» — спросил я. «Ну так-то реально, пропала куда-то. Вдруг с ней случилось что-то». «Ой, да что с ней случится?» — скривилась Лариса. Потом посмотрела на меня, вздохнула и наморчила лоб. «Ну ладно, ладно. Сейчас попытаюсь вспомнить. Я ее видела, когда она танцевала с таким бородатым типом. Еще все руки в финичках. Там еще были те две девчонки классные, Люся и Ася». «Боржич?» – спросил я. «Ага, он!» – покивала Лариса. «Ну, это не самый плохой вариант», – задумчиво проговорил я. «Они могли пойти потом к нему». «Продолжать тусить. Телефона там нет, а вырваться оттуда как из болота. Так, сейчас борки звякну и туда проверить». «Я с тобой!» — Лариса вскочила, отбросив плед. «Да ну, что ты там забыла?» — хмыкнул я. «Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Да меня из дома не выпускают, а меня уже тошнит от этих грохотовых!» — взмолилась Лариса. «Их закорские родственники выставили. Они приехали уже злыми» а тут еще и Лены нет и вообще торорам начался ладно тогда одевайся пока я вышел из комнаты и направился к телефону набрал номер бельфигора тот подумал и подтвердил слова ларисы что вроде да лена затусила с компашкой боржича когда ушла не видел но они вполне могли уехать и все вместе гостей боржича было слышно еще на лестнице завсегда ты им его квартиры Кажется, вообще все равно на время суток, день недели и вообще что угодно. Одни уходят или засыпают, на их место встают другие, и все продолжается по кругу. Причем сам Боржич может как быть дома, так и нет. Внешняя дверь в коммуналку была открыта. В очередной раз посочувствовал соседям Боржича. А еще почему-то вспомнил, как обычно пишут объявления о сдаче квартир и комнат. Адекватные соседи, хорошая инфраструктура, свежий ремонт. Интересно, а где-то существует параллельный мир аренды квартир, где честно признаются, что за стенкой бесконечный бухич, а в душ заходить аккуратно и тазик держать над головой, а то обваливающийся потолок может по темечку стукнуть. «Тут всегда так шумно?» – спросила Лариса. «Скорее с одобрением, чем с осуждением. И даже с сожалением». «Что сама ночью так рано уехала, а тут люди продолжают веселиться?» «Это ж разве шумно?» — усмехнулся я, открывая дверь. «О, смотрите, кто пришел!» Раздался радостный голос Люси, и песня под гитару сразу смолкла. Люся и Ася тут же бросились обниматься, раздались радостные возгласы. «Ну вот, теперь я еще и звезда, блин!» — подумал я, оглядывая сборище. Лены сходу я не увидел. Человек 10, во главе с Боржичем, сидели на полу вокруг табуретки, приспособленной вместо стола. На почетном месте кровати сидел потлатый парень с гитарой, а в центре комнаты стояла незнакомая девушка с бубном, сделанным из жестяной коробки из-под печенья. «Хай, пипл!» хрипло сказал я и помахал всем рукой. «У меня вопрос на штуку баксов!» «Вы не знаете, где Лена?» «Лена?» — Ася отлипла от меня и заглянула мне в лицо. «Какая Лена?» — спросила Люся. «Ну, такая девушка симпатичная. Вчера с боржичем танцевала», — объяснил я. «Вот ты сейчас не сильно сузил круг поисков», — засмеялась Люся. «Это такая со стрижкой каре?» — спросила Ася. «Ага», — кивнул я. «Это кама Камасутра!» Ася радостно засмеялась. Отличная девчонка! Или... Она что? Твоя девушка? А как же Ева? Да, боюсь, что я не очень хочу знать, почему Лену наградили таким прозвищем. Фыркнув, подумал я. Так она здесь была? Нетерпеливо спросил я. А то ее родители волнуются, что ее дома до сих пор нет. Ммм. Родители? Иронично протянула Люся. И тоже засмеялась. «С одной стороны, отлегло, раз они так радуются и даже какое-то прозвище ей придумали, значит, она тут, во-первых, была, а во-вторых, как минимум, жива». «Родители – это важно!» Ася обняла меня за плечи. Судя по их лицам, спать они так и не ложились. И не собирались даже. «Вилиал, а почему ты так редко заходишь?» – протянула Люся. «Мы скучаем». «Так вот же, зашел!» – подмигнул я. «Правда, если сейчас Лену не найду, меня, наверное, под домашний арест запрут. А ты вон там посмотри!» Ася ткнула пальцем в сторону лежбища. В квартире у Боржича один угол был выделен для тех, кто пить уже не может, но уходить еще не готов. Там бросили пару матрасов и кучу всяких старых одеял, спальников и пледов. Ну и складывали туда всех заснувших, чтобы под ногами не валялись. «Слабовато твоя Лена оказалась!» — картинно вздохнула Ася. «Хи-хи!» — прыснула Люся. «Напередок!» Я пересек комнату, перешагнув через чьи-то ноги и откинул в сторону один из спальников.